Глава шестая Негус Негести В воины хитры, жестоки и грубы. Курят трубки и пьют опьяняющий тэдж. Любят слушать одни барабаны да трубы, Мазать маслом ружье да оттачивать меч. Хараитов, Гала, Сомали да Людоедов и карликов чаще лесов Своему минилику они покорили. Устелили дворец его шкурами львов. Николай Гумилёв Деревенька Голасов оказалась маленькой, но симпатичной. Разве что среди круглых домиков с коническими соломенными крышами Гумилёв не увидел ни одного деревца. Он хотел было поинтересоваться у поручика, чем же галасы топят печи в холодные ночи. О том, что по ночам температура порой опускалась едва ли не ниже нуля по шкале Цельсия, Гумилев знал, как увидел коровий кизяк, сложенный возле каждого жилища в правильной куче. Около домов также располагались низенькие плетеные из хвороста амбарчики, немного приподнятые над землей. Как помнил Гумилёв из книг, сделано это было для защиты от тюрьмитов, обитавших тут в изобилии и пожиравших все, что попадется. Путешественники ехали по центральной улочке, если можно ее было таковой назвать. Нурхасан явно нервничал. Вероятно, с голосами у него имелись свои счеты. Но местные поглядывали на гостей приветливо и даже махали руками, «А ведь всего лет двадцать назад здесь была страшная война, юноша», — заметил Курбан Хаджимамедов. «Покорить Галасов Менелику было нелегко. Они всегда славились своим умением обращаться с конями и храбростью, и победа над ними стоила обессинцам немалых жертв. Если бы не талант обессинского полководца раса Габаны, еще неизвестно, как бы все закончилось». Причем бились конные всадники при помощи пик и мечей. Оружия и у Габана, и у Голасова было крайне мало. Да и оружие это считалось бесчестным. Гумилев кашлянул и поправил на плече свой карабин. А умер непревзойденный кавалерист раз Габана несколько лет назад. «Угадайте, каким образом?» — спросил поручик. «Был убит врагами?» — развел руками Гумилев. «Увы!» Всего лишь упал с лошади и разбился насмерть. К сожалению, и кавалерийская наука в обессине с его смертью стала угасать. Да и ружья здесь теперь почти у всех. А конник не соперник хорошему пешему стрелку. О, а вот и торжественная встреча. середине улицы стоял надменный седой старик в длинном плаще с копьем в руках. Немного позади держались три молодых человека с новенькими британскими винтовками Ли Энфилд, чем-то неуловимо похожих на копеносцев. Подняв руку, старик заговорил по-французски, но так плохо, что Гумилёв его почти не понимал. Зато поручик с улыбкой кивал, после чего повернулся к спутнику и сказал, «Это местный староста, что ли? Сын бывшего царька Голасов Бонтичолли. То есть теперь де юре он никто?» Но тем не менее по старинке к нему все относятся с уважением и спрашивают совета. «Минилик, насколько я знаю, мудро позволяет этим местным аристократам править» до определенных границ, само собой. Бонти Чолли приветствует нас и приглашает разделить с ним трапезу. Нур Хасан озирался по сторонам, явно чувствуя себя неуютно. Однако Курбан Хаджимамедов похлопал его по плечу и сказал «Слезай, братец!». Проводник спешился. Тут же побежали мальчишки и увели лошадей. Причем поручик приторочил в свой винчестер к седлу и посоветовал сделать тоже же Гумилеву, сказавшее «Мы у друзей юноша». Зачем таскать за собой эту дуру? Коли захотят нас отравить или зарезать, винтовка все равно не поможет. Но Гумилев почему-то ощущал себя совершенно спокойным. Давишний испуг, вызванный бурей, давно прошел, а от приятного лица Бонти Чолли веяло гостеприимством и радушием. Его сыновья, а троица с Энфилдами, скорее всего, таковыми и являлась, степенно кланялись, из дома выглядывали другие домочадцы, в том числе женщины в длинных абиссинских рубахах, причем у каждой на шее имелся черный шелковый шнурочек под названием Матап, знак крещения, а на руках большое количество громадных браслетов из слоновой кости и меди. Тут было и несколько негров, вероятно, из бывших рабов, прижившихся у Голасов после того, как Минелик под страхом отрубания руки отменил торговлю людьми. Курбан Хаджимамедов представился сам и представил Гумилёва, причём Бонти Чоли по-европейски пожал им руки нурхасан был удостоен благосклонного кивка и кажется слегка успокоился после этого скромного знака внимания но продолжал держаться немного в стороне в доме уже все было готово к ужину гумилёв и поручик уселись на разосланных коврах и слуги растянули перед ними широкую занавеску кто-то из щелядей принес медный рукомойник затейливой формы с клеймом московской фабрики чтобы можно было вымыть руки. Это означало, помимо прочего, что среди здешних галасов уже твердо установились обессинские обычаи, ибо раньше галасы рук не мыли. Тем временем одна из кухарок принялась вынимать из маленьких горшочков всякие кушани и класть их на хлеб, разложенный на корзине. И чего только тут не было. И крутые яйца, сваренные в каком-то необычайно остром соусе. И рагу из баранины с красным перцем. И соус из курицы с имбирем. И язык, и тертое или скобленное мясо, все обильно приправленное маслом и пересыпанное перцем и пряностями. И холодная простокваша, и сметана. На уголях костра перед Гумилевым жарилось нарезанное маленькими ломтиками мясо. Рот горел от жгучего перца, слезы выступали на глазах, поэтому приходилось периодически освежаться сметаной или чудесным хмельным медом — теджем, из маленьких графинчиков, обернутых в шелковый платочек. Проводник кушал в сторонке от гостей и домочадцев. Этим как бы показывалось его особое положение. Над каждым кружком обедавших один из слуг, перегибаясь от тяжести, держал по большому куску бычьего сырого мяса. Облюбовав порцию для себя, каждый галаз по очереди вырезал его и ел, весьма ловко и быстро оттекая у самых зубов движением ножа. Гумилев решил было попробовать поступить так же, но вовремя думался, прикинув, что негоже остаться без носа. Сразу вспомнился бывший премьер Витте, который поэту был неприятен, и Гумилёва даже передёрнула от мысли об искусственном носе из гуттаперчи. «Московский листок, помнится, писал...» что один из известных петербургских увеселителей получил на днях приглашение приехать в Абиссинию и устроить столицу Негуса, Менелика, кафе у Увеселителю якобы предлагали звание абиссинского чиновника и содержание в размере 8 тысяч рублей ежегодно, сообщил Курбан Хаджимамедов, утирая рот платочком. «Полагаю, в ралли. Да и прогорел бы он в момент». От Оттрапезничев, путешественники перешли к беседе с хозяином дома, который отправил от стола всех слуг и родичей, а новые порции меда налил им в роговые стаканы самолично. Курбан Хаджимамедов объяснил Бонти Чоли, что едут они к Негусу Менелику, и тут старик чрезвычайно оживился. Поручик внимательно выслушал его. В смеси очень плохого французского с арабским Гумилев почти ничего не понимал и повернулся к Гумилеву с горящими глазами, сказавший «Нам везет, юноша. Завтра негу Менелик будет здесь». «Здесь?» — в этой деревеньке удивился поэт. негу легок на подъем». И любит объезжать свои владения. К тому же э, он здесь, если не ошибаюсь, воевал. Так что мы выгодили, иначе пришлось бы сидеть в столице и маяться от безделья. Я даже не уверен, что и Болотович там, раз уж Негус отправился в инспекционную поездку. Секунду, я кое-что спрошу. Поручик еще немного поговорил с Бонти Чолли, вновь наполнил стакан и сообщил... «Сегодня, чуть позже, прибудет авангард Негуса. Разведать обстановку и подготовить встречу на должном уровне. Представимся им, переночуем, а с утра или к обеду появится и Менелик. А дальше, возможно, двинемся с ним, если он едет в столицу. Или сами по себе, если он продолжит поездку. Как вам такой вариант, юноша? «Вообще-то я мечтал увидеть Менелика», — признался Гумилёв. «Я признался Гумилёв. Завтра вам представится такая возможность. Притом, так сказать, оригинальным образом. Тут все же не дворец, все по-походному. Вообще, негус человек довольно простой. У них тут все высшие чиновники и генералы совсем не такие заносчивые, как наши. Осмелюсь заметить хотя с нашего с ними мундир, венделя, эпулеты, знаки за беспорочную службу, выпустив пустыню в одной юбочке с голым задом, тоже, поди, не шибко заважничают. Гумилёв засмеялся вслед за поручиком и тут же понял, что Курбан Хаджимамедов изрядно напился. Ароматный тэдж оказался коварным напитком. Поэт чувствовал, что и он навеселе А когда поднялся на ноги, то едва не упал. «А-а-а!» погрозил пальцем поручик. «Еще наши предки юноши учили. Меды, ставленные, в первую очередь по ногам бьют». Гумилев в растерянности опустился на шкуры, а Бонти Чолли громко расхохотался. К нему присоединился Курбан Хаджимамедов, и вскоре смеялись все трое. В помещении заглядывали слуги, улыбались и прятались обратно. «Какие милые, добрые, и веселые люди!» — подумал Гумилев, протягивая руку с зажаренным куриным крылышком и промазал, ухватив пальцами воздух. Крылышко попалось лишь с третьего раза, что вызвало новый взрыв смеха. Что было дальше, Гумилев помнил не очень хорошо. Они пили мед потом потом и голласского царька с торжественным видом извлек откуда-то бутылку шотландского виски и цокнув языком пощелкал ногтем по этикетке обидим старинушку предупредил поручик когда гумилев хотел было убрать свой стакан чтобы не обидеть старинушку державшегося при том крепче всех выпили и виски Вкус у Гумилёва, закусывающего мясом с перечным соусом, окончательно притупился, и он глотал спиртное, как воду. Затем старинушка позвал кого-то из щеляди, и тот принялся заунывно петь, приплясывая и ни на чем не аккомпанируя. Поручик, кажется, пытался подпевать, но не преуспел. Взамен он подарил певцу несколько серебряных талеров, а старинушке... Златоустовский кинжал, которых Курбан Хаджимамедов взял с собой несколько именно в качестве презентов. Бонти Чолли тут же начал вертеть его, пробовать пальцем острие и восторженно причмокивать. В какой-то момент Николай окончательно утратил себя и очнулся, когда его укладывали в постель бормочане по-русски. Ему показалось, что это сыновья Бонти Чолли — Но разбираться Гумилев не стал. Как только голова коснулась жесткой подушки, он тут же провалился в сон. «Изволите долго почивать, юноша!» Раздалось, словно гром с ясного неба, и Гумилёва кто-то принялся немилостиво трясти за плечо. С трудом разлепив глаза, Гумилёв увидел над собой лицо поручика Курбан Хаджимамедова. «Долго, говорю, изволите почивать, словно архиепископ, прости меня, Господи! Уж скоро император приедет, а вы дрыхните. Поручик выглядел бодрым и свежим, словно вчера и не было никакого кутежа. Гумилёв таким людям завидовал, справедливо полагая, впрочем, что тут дело скорее в особенностях организма, и развить в себе подобное искусственно не представляется возможным. «Завидую вам, поручик», — сказал Гумилёв, садясь на своём ложе и потирая виски. На щеке отпечаталась рубчатая поверхность вышитой подушки. «Какой-нибудь эликсир?» «Эликсиры? Бальзамы?» чудодейственный бальзам, который старуха-цыганка открыла матушке Д'Артаньяна, существует только в книгах. А мой эликсир вот!» — поручик вынул из саквояжа металлическую флягу. «Шустовский! Извольте!» Гумилев замотал головой, но поручик настоял. Сделав с большим трудом несколько глотков, поэт почувствовал, что тошнота и в самом деле отступает. «Наставительно сказал Курбан Хаджимамедов. Справедливости ради замечу, что и я чувствую себя не лучшим образом, хотя в Санкт-Петербурге у Кюба тренировался весьма прилежно. Ой, мед бы еще ничего, но гостеприимство нашего наследника престола, откупорившего виски...» Бррр. Поручик утешился коньяком и потащил Гумилева умываться. Завтракать Николай отказался, ибо его все равно слегка мутило. Служанки наблюдали за тем, как он долго выбирается на свежий воздух, и хихикали, прикрываясь ладошками. — А что авангард Негуса вспомнил Гумилев? — Прибыл! — «Осматривай деревеньку», — отвечал Курбан Хаджимамедов, принимая за свои упражнения. «Мы-то вчера их не дождались, а сегодня они с утра пораньше уже в делах. Человек десять и Ям с ними. Это что-то вроде поручика вездешней армейской иерархии, насколько мне объяснял Булатович. А еще я узнал про нашего Нурхасана». У него, оказывается, были какие-то амуры с дочкой местного старосты, но ничем не кончились. Вот он и побаивался, что возникнут проблемы. Ну староста вроде дочку уже выдал за другого. Зря боялся, короче. Гумилёв улыбнулся. Вот тебе и романтика. Он-то полагал, что здесь кроется некая страшные тайны, кровная месть, секрет, зарытый в пустыне сокровища. И вот тебе. Обычная история неудавшегося жениха, который боится несостоявшегося тестя. В любой российской деревне такого добра, хотя чем, по сути, отличается российская деревня от африканской, даже в пении здешних женщин ему слышалось иногда что-то родное, вроде «Ой, ты, порушка паранья, ты за что любишь Ивана?» а я за то люблю Ивана, что головушка кудрява». Тут же на глаза попался проводник, который уже окончательно освоился, осмелел и сейчас вертелся возле одной из служанок. Никакой мрачной солидности, что вчера Гумилёв увидал в нём накануне бури, следа не было. Обычно мальчишка. Гумилёв не удержался, чтобы не подмигнуть лавеласу, и Нурхасан скромно потупился. Но тут загремели далекие летавры, заревели дико трубы, и все оживились, а поручик Курбан-хаджи Мамедов прекратил упражнение и сказал: "Чукрь. А вот, кажется, и негус". Однако минелик появился еще не скоро. Видимо, трубы и летавры предупреждали о его приближении с большим упреждением бонттичули отправился встречать императора на окраину деревеньки а европейские гости остались ждать терпеть не могу придворной церемонии признался поручик после почти получасового сидения радует ли что что у нас они еще хуже я ни разу не был представлен государю покачал головой гумилев я тоже господь миловал отозвался курбан хажим мамедов и «Не хотите ли им еще немного Шустовского?» «Нет-нет, мне достаточно», — замахал руками Гумилев. Поручик пожал плечами, но и сам пить не стал. Гумилев неожиданно вспомнил, что еще пару лет назад читал в какой-то газете, что Негус — большой враг пьянства. И не только пьянства, а даже умеренного употребления спиртных напитков. Заметка тогда была проиллюстрирована ярким примером. Негус приказал посадить под арест двух генералов за то, что они выписали из Англии ящик джину. Он уже хотел бежать к своему чемоданчику замятными постилками для освежения рта, как клетавры и трубы взревели совсем уже рядом. А через несколько минут Гумилев увидел Негуса Негести. «Я не знаю, правильно ли сделал, но недавно я вступил в социал-демократическую партию», — сказал Цуда Санза. Они со стариком сидели в маленькой полпивной. Цуда пил дешевое пиво, закусывая моченым горохом, а старик задумчиво грыз соленую баранку. Он ничуть не изменился, разве что одет был так, как одевались московские китайцы — мелочные торговцы работники прачешных и фокусники. Старик по своему обыкновению объявился неожиданно, стоило отсюда вернуться из Финляндии. Он сам нашел его, хотя отсюда знала о предстоящей встрече. Ему сказал сверчок: Сверчок в свое время привел его на промозглую улицу, где солдаты расстреливали делегацию рабочих. Сверчок шептал ему во время разговора с ульяновым Лениным на вечерней улице выборга, заставляя находить нужные слова, поддакивать важные моменты. Ленин остался очень доволен суда. А когда узнал, что тот изучает народную медицину, долго говорил о кладезях многовековой мудрости, которыми нужно пользоваться для общего блага. Цудо не знал, встретиться ли ему еще раз этот невысокий, картавый человек, но над вступлением в его партию думал недолго. «Это правильно. Ты знаешь, что делаешь. Я читал об этой партии», — сказал старик, — «Очень опасная партия и очень нужные «Да, они становятся популярны», — согласился отсюда. Старик помотал головой. «Дело не в популярности. Этот Ленин весьма хитрый человек». «Вот послушай, господин Кацусиге всегда говорил, что есть четыре типа слуг». Сначала поспешные, потом медлительные, сначала медлительные, потом поспешные. Всегда поспешные и всегда медлительные. Всегда поспешные — это те, кто, получив приказ покончить с собой, действует быстро и безупречно. Сначала медлительные, потом поспешные — это те, Кто, получив приказ покончить с собой, не обладают должным пониманием, но быстро находят в себе силы и завершают дело. Сначала поспешные, потом медлительные – это те, кто сначала быстро берется за дело, но по ходу приготовлений уступает сомнениям и начинает медлить. Таких людей очень много. Остальных можно назвать всегда медлительными. «Так какому типу слуг ты бы отнес Ленин отсюда?» «Но Ленин ничей не слуга», — возразил бывший полицейский. «Каждый человек чей-то слуга. Даже если он об этом не догадывается. А если он не догадывается, то и лучше. Думая, что живет для себя и своим умом, он каждый день старается еще сильнее прежнего». «Так какому типу слуг?» «Это бы отнес Ленина». «Всегда медлительные?» — неуверенно спросил Цуда. «Я тоже так ошибся. Видишь, и я ошибаюсь. Но я читаю много газет, не только русских, и я могу сказать, Ленин соединяет в себе все четыре типа слуг. Господин Кацусига сам не нашелся бы, что сказать по его поводу, поэтому повторю». Это очень хитрый и опасный человек. Русский царь в сравнении с ним никто. Потому что царь сначала поспешен, потом медлителен. Это уж точно. Что же мне делать дальше? Сверчок подскажет. А я, бедный старик, всего лишь рассказал тебе притчу. Оба помолчали. Потом отсюда признался... Мне жаль людей, которые погибли на броненосце. А разве не жаль тебе было доброго водоноса Каору, которого ты убил на берегу озера Бива? Иногда сострадание в том, чтобы убить. Убить врага легко, а вот убить друга — подвиг, на который способен не каждый. К тому же, если бы адмирал Макаров остался жив, Как все могло бы сложиться в порт артуре но я вижу у тебя есть еще вопросы спрашивай спрашивай самурай кто были те люди господин на необычные резиновые лодки которые дали мне аппарат чтобы дышать под водой на этот вопрос я тебе не могу ответить отсюда есть множество вещей на которые даже я не знаю ответа А есть и такие, на которые ответов не должен знать ты, потому что попросту не сможешь их понять. То, что не ясно, лучше считать неизвестным. Господин -И нори однажды сказал, есть вещи, которые нам понятны сразу же. Есть вещи, которых мы не понимаем, но можем понять. Кроме того, есть вещи, которых мы не можем понять, Как бы мы ни старались. Это очень мудрое суждение. Человек не может понять тайного и непостижимого. Все, что он понимает, довольно поверхностно. Цудо опустошил кружку и оглянулся, чтобы подозвать человека и попросить еще пива. Когда он повернулся, старика уже не было. И только на выскобленных досках стола лежала надкушенная соленая баранка. Сверчок молчал. Императору Абиссинии Николай гумилёв ни за что не дал бы шестидесяти с лишним лет. Зрелый мужчина с кудрявой бородой, пухлыми негритянскими губами и хитрым взглядом, Менелик, приветствовал русских. Николай знал, что Менелик прибавил к своему имени число 2 из уважения к легенде, гласящей, что первый Менелик был сыном царя Соломона и царицы Савской, основательницы династии Соломонидов. Однако при всем этом Негус слыл скромным человеком и тотчас подтвердил это, сказав по-французски «Я рад приветствовать посланников великого императора Николая» прошу простить что встречаю вас не в своем дворце а в этой жалкой деревне хотя пристало бы принимать вас совершенно иначе пока минилик и курбан хаджи мамедов как старшие, обменивались цветистыми фразами гумилев разглядывал дружину негуса Солдаты нефтении, вооружённые новыми европейскими винтовками и саблями в виде кривых обоюдоострых ятаганов или прямых мечей, обмотанные патранташами со щитами из кожи гипопотама, выглядели весьма грозно, хотя в остальном были одеты как обычные крестьяне, лишь на ногах имели сандалии, тогда как все остальные ходили босиком. Придворные деятели выглядели побогаче в и леопардовых шкурах, украшенных золотом и медью. Однако видно было, что это не просто комарилия, привыкшая таскаться за государем, есть пить и собирать по возможности взятки на российский манер. Под шкурами бугрились тренированные мышцы, сабли сияли остро заточенными лезвиями, окружение Менелика состояло из бывших воинов, в любой момент снова готовых сесть в седло и возглавить атаку или погоню. На сей раз обед был еще более изысканным и церемонным, нежели вчера. Правда, тэдж подавался в куда меньших количествах и сильно разбавленным Гумилёв нашел в себе силы попробовать сырого бычьего мяса, оказавшегося неожиданно вкусным и нежным. Когда он проживал, Курбан Корбан Хаджимамедов наклонился к нему и тихо сказал «Вкусно?». «А знаете ли, юноша, что почти нет обесинца, который не страдал бы от солитера? Все, начиная с императора и кончая нищим, принимают регулярно каждые два месяца вареные толченые ягоды дерева куса или кустарника энкоко. Отличное глистогонное средство». «Вы полагаете?» — опешил Гумилев, но поручик ухмыльнулся. «Думаю, утренняя порция Шустовского все нейтрализует. Однако, не увлекаетесь пищевыми экспериментами юноша, солитер уместен в качестве пасьянса, но никак не в качестве внутреннего жителя». ко мне еще немного книг, — попросил Гумилев». И, дождавшись на всякий случай, пока Негус отвернется, сделал пару больших глотков, которые с удовольствием закусил вареным белым мясом гипопотама, окунув его в неизменный перечный соус. Трапеза шла своим чередом. Негус изредка благосклонно поглядывал на русских гостей, кивал, улыбался. Поручик пытался уловить из тихих разговоров придворных какую-то полезную информацию, делясь ею с Гумилёвым. Так он сообщил, что толстяка в накидке из львиной гривы зовут Джоти Такли. угрюмого человека с отрубленным ухом и ослепшим глазом, закрытым бельмом — Эйто Легесе. А сидящего рядом с Негусом крепкого молодца с золотыми браслетами на руках — Бокобиль. Все они являлись фитоурарием минилика то есть низшими генералами. Очевидно, крупных чиновников и военных негуз брать с собой в инспекционную поездку не стал. Курбан Хаджимамедов поведал также, что фитоурарием весьма прозрачно переводится как «вперед грабить». Генералы, впрочем, никого не грабили, кушали, а в меру пили тэдж. Толстый Джоти так ли много смеялся и веселил Негуса. Гумилёв подозревал, что некоторые шутки касаются его с поручиком, потому что хохочущие абиссинцы то и дело поглядывали в их сторону. Когда трапеза закончилась, Негус поманил к себе пальцем бокобиля и что-то прошептал на ухо. Щита Урари тотчас сделал знак остальным, и помещение почти мгновенно опустело. В нем остались только двое русских и Менелик. «А теперь расскажите подробнее, что вы ищете в моей земле», — сказал Негус, облаготившись на кучу разноцветных подушек. «Ты, военный человек, можешь молчать. Ты друг моего друга Булатовича. Я знаю, зачем ты здесь. Но что ищешь ты, юноша, который слагает стихи?» «Я... я хочу узнать больше о жизни твоих подданных, увидеть красоту твоей земли, негус негести», — почтительно сказал Гумилев. «В России это многим интересно, а мне особенно. Если ты приехал сюда издалека, проделав огромный путь, твой интерес, несомненно, велик», — согласился Менелик. «Если ты хочешь, я могу взять тебя с собой» а потом ты напишешь много красивых стихов о моей земле и моем народе. «Я весьма польщен, — негу не отвечал гумилёв, но мне нужно подумать. Подумай. Это мудро, потому что никогда не следует принимать решение, не обдумав его. Завтра ты можешь сообщить мне, отправишься со мной или поедешь с другом Болотовича дальше». А сейчас давайте отдохнем, потому что я уже не молод и устал в дороге. Негус что-то гортанно выкрикнул, и появились его слуги и солдаты. Поднявшись, Менелик учтиво поклонился и вышел, сопровождаемый челядью и охранниками. А поручик Курбан Хаджи Мамедов заметил, я бы на вашем месте согласился, юноша». «Любой натуралист-исследователь счел бы за счастье присоединиться к свете императора. Вы можете увидеть многое, чего другим не покажут, и побывать там, куда других не пустят». «Я не знаю, готов ли. Путешествие может слишком затянуться, с сомнением», — сказал Гумилев. «Тем не менее подумайте. А сейчас давайте и вправду отдохнем». К тому же нас ждет пышный ужин, так что неплохо бы немного прогуляться. Не угодно ли прокатиться верхом? Однако от прогулки Гумилев отказался, потому что чувствовал тяжесть в желудке от непривычной пищи. Он немного почитал, лежа в тени, а после задремал и проснулся от того, что кто-то негромко разговаривал поодаль». Это были Эйталегесе и толстяк Джоти Такли. Они яростно спорили, стараясь не повышать голоса. Заметив, что Гумилёв проснулся и смотрит на них, Джоти такли расплылся в приветливой улыбке и закивал, а Бельмастый коротко велел что-то толстяку и пошёл прочь. Гумилёв помахал в ответ рукой и отправился умываться. Оказалось, что он проспал более четырёх часов. Вернулся Курбан Хаджим Амедов. «Нам не очень-то доверяют юноши», — поведал он. За мною в отдалении следовали двое всадников из отряда Негуса. Не мешали, но явно давали понять, что я под строгим присмотром. «Это понятно. Все же здесь гостит сам Негус. Однако мне что-то не нравится», — задумчиво сказал поручик. Ужин, тем не менее, прошел еще более помпезно, чем обед. И Гумилев отправился спать с переполненным желудком и тяжелой от коварного теджа головой. Укладываясь спать, он беспрестанно рассуждал о предложении Менелика и почти уже решил, что отправится с Негусом. Заключив, что утро вечером дремнее, Гумилев уснул. Спал Николай беспокойно. Ему снилась то пыльная буря, забросавшая его песком с головой так, что нечем было дышать, Тут дельфины, выпрыгивающие из воды и с отвратительным хрюканьем пытавшиеся схватить его своими зубастыми рылами, то трехпалый карлик-урод из кофейни в Джибуте. Проснулся Гумилев совершенно разбитым и обнаружил, что лишь недавно минула полночь, но спать не хотелось. Поворочившись, Гумилев решил, что небольшой эмоцион в ночной прохладе ему не помешает, и вышел во двор. Деревня спала. Где-то за ее окраинами выл со всхлипами неведомый зверь. Высоко в небе сияли звезды, такие непривычные и чужие. Было совершенно темно, передвигаться приходилось едва не ощупью, Только у входа в домик, где спал Менелик, стояли два светильника, а под них — охранники с копьями и мечами. Гумилёв зевнул. Как известно, чтобы вернуть сон, нужно немного замёрзнуть. Он уже повернулся было, чтобы вернуться к своему ложу, как во дворе появился бельмаст и фитоурари Айтальгесе. Вероятно, бдительный военачальник проверял посты. Охранники тут же подобрались, а Фитаурари подошел к ним ближе, что-то тихо сказал одному, затем второму. Того, что случилось потом, Гумилев никак не мог ожидать. Эйтали Гессе неуловимым движением вынул из-под своей леопардовой накидки кинжал и ударил им в горло охранника. Тот выронил копье и рухнул на землю, едва не перевернув светильник. Второй... Смотрел на происходящее, выпучив глаза, и тут же последовал вслед за первым. Оглянувшись по сторонам, Эйтоли Гессе быстрым скользящим шагом направился прямо к Гумилеву. Поэт зашарил по стене у себя за спиной, пытаясь вжаться в нее и остаться незамеченным. И, о счастье, нащупал нишу, в которую тут же юркнул и затих там, как мыши. Таурари прошел мимо, не выпуская из рук кинжала, и скрылся в доме. Гумилёв перевел дух и неосознанным движением погладил скорпиона, который так и лежал в кармане. Потом на цыпочках выбрался из своего укрытия, пересек двор и подошел к мертвым охранникам. «Нужно было взять револьвер», — подумал он. Но туда ведь пошел Бельмастый, а если он хочет убить поручика? Но возвращаться Гумилев не решился. Вдохнув, он перекрестился и вошел в покои Негуса. Там горели свечи и пахло благовониями. Сам Менелик слышал раскинув руки, но тут же открыл глаза, хотя Гумилев старался двигаться бесшумно. Сел и воскликнул. «Кто здесь?» Неизвестно откуда, в руке у него появился небольшой браунинг. Вероятно, Негус хранил его под подушками. «Это я! Русский, слагающий стихи!» прошептал Гумилев, прижимая палец к губам. «Я не желаю тебе зла, Негус Негести». «Что ты здесь делаешь, русский?» Расшептал в ответ Негус «И как тебя пропустили мои охранники?» «Твои охранники мертвы, Негус негести Их убил твой человек, Эйталегеса «Что ты говоришь, русский?» Возмутился Менелик «Выйди и посмотри» Негус осторожно встал Обошел Гумилева, не опуская пистолета И на мгновение выглянул наружу их мог убить и ты сказал он неуверенно но почему тогда я не убил тебя я проснулся у меня оружие к тому же зачем эйтлигеа станет убивать своих солдат а зачем их убивать мне негус помолчал хмуря брови Гумилёв ждал сейчас мне должны принести лекарства сказал наконец минилик. «Я принимаю его в определенное время несколько раз, ночью и днем». «Меня пытались отравить, и мой лекарь, еврей Ичмейер, велел принимать лечебные настои, которые готовит сам». «Всять вон туда!» Негус показал стволом пистолета на темный угол помещения «И накройся холстом!» «Жди!» Гумилев послушно сделал то, что его просили. Теперь он ничего не видел, и мог ориентироваться лишь по слуху. Конечно, минелик мог его попросту убить или отдать страже, но Гумилев почему-то верил Негусу. Через минуту или две время тянулось медленно, словно патока кто-то вошел. Судя по одышливому голосу, это был тучный человек, видимо, Джоти Таклия. Он долго и виновато что-то объяснял Минилику. Негус отвечал. Потом толстяк шаркая покинул спальню. «Выходи, русский человек!» — велел Минилик. Гумилев откинул в сторону душную холстину и выбрался из угла. Негус уже без пистолета указал на серебряный кувшинчик с горлышком, с замотанным тряпицей. «Это лекарство!» «Его принес не мой лекарь Ичмейр, а Джоти Такли!» «Он сказал, что лекарь поскользнулся и вывихнул ногу, а потому не мог прийти сам!» «Гумилев молчал, выжидая. Я сказал, что приму лекарство!» «Когда Джоти Такли ушел, я выглянул наружу, мертвые так лежат!» «Почему Джоти Такли не заметил этого?» «Потому что он одну сайталегессы?» «Да, русский человек. А вместо лекарства в кувшинчике и яд. Они снова хотят отравить меня. Это выгодно им, потому что выгодно итальянцам, французам и англичанам. У меня мало друзей». Негус тяжело вздохнул. «Что же, давай мы сделаем так, как они хотят». Джоти Такли вот-вот вернется, чтобы проверить, подействовал ли яд. Я притворюсь мертвым. А ты иди прочь отсюда, и сам поймешь, что нужно сделать. Они хитры, но я хитрее. Солдат они убили, чтобы те не заподозрили неладное. Почему, например, лекарство в ночи принес Джоти Такли, а не лекарь? Это были верные мне люди. На таких... «Еще много приехало со мною». Тут же «Бокобиль». Негус развязал шелковую тряпицу на горлышке кувшинчика и выплеснул часть содержимого в угол, где только что прятался Гумилев. «Иди, русский!» «И будь осторожен», — сказал Минилик. «Да поможет нам Мариам. Да помогут нам Георгис, Микаэль и Габриэль». По терапии пока не вернулся так ли И имей в виду, они могут попробовать обвинить вас. Уверен, Эйтели Гессе подбросит окровавленное оружие вам или вашему спутнику. Дружба моей страны с Россией не нужна ни французам, ни итальянцам. Гумилёв поклонился и вышел из опочивальни трупы охранников все так же лежали у входа. Он быстро пробежал через двор, освещенный колеблющимся пламенем светильников и направился к тебе. Но не успел сделать несколько шагов, как навстречу ему выступил Эйтлигесе, сверкая перламутровым бельмом. Теперь ты умрешь, — прошипел Фитурари на скверном французском языке, вытаскивая саблю. Thank mm -hmm. you.